Город теснился вдоль каменистых крутых холмов, устремлялся ввысь, занимая каждый уступ, каждую полоску, пригодной для построек земли. Но место, где когда-то жила белая ведьма, оставалось нетронутым, постепенно превращаясь в островок одичавшего леса среди людского поселения. Кладбищенские кипарисы смыкались с кипарисами, росшими некогда в саду ведьмы, и только по остаткам каменной ограды можно было узнать, где начиналась проклятая земля. Погода в тот день была пасмурной, сырой. Так выглядела зима в этих теплых краях, не знавших морозов и снегопадов. И темнохвойные деревья, выступавшие из тумана, казались почерневшими и обугленными. Кучер наш оказался ехать дальше в страхе, косясь на Хорвика. «Поговаривают здесь с недавних пор. Творится всякая чертовщина», — умоляюще произнес он, заметно заикаясь от испуга. «Люди видели, что в руинах тех по ночам мелькает огонек. А кое-кто говорит, что в старом саду ведьмы появились свежие ямы. Точь в точь могилы кого-то поджидают. Уж простите меня, сударь, но я человек из простых, и чудеса эти мне без надобности». «О, как я его понимала!» Однако у меня, единожды посмевший коснуться колдовства, пути назад не было. Карета остановилась у ряда старых кипарисов. Тут с трудом угадывались остатки подъездной аллеи, которая некогда вела к главному входу в роскошный дом. Мы направились по ней, едва различая остатки каменной кладки под сырой хвоей. Что искал здесь Хорвик? На его лице я не замечала ни узнавания, ни скорби. Он просто шел вперед — церемонно поддерживая меня под руку, словно готовясь представить госпоже здешних угодий. Я пыталась вообразить, что может чувствовать существо, вернувшееся в разрушенный дом своей матери спустя много лет, и остро понимала, как неуместно здесь мое присутствие. Я не принадлежала этому миру, миру великих колдунов, демонов королевской крови, коронованных убийц-чародеев — всего лишь девчонка-простолюдинка, неловко ковыляющая из-за туфелек, так плохо подходивших к ее огрубевшим ногам. Внезапно мне подумалось, если дух белой ведьмы все еще витает меж печальных деревьев, его припорядочно раздосадует то, какая спутница досталась ее единственному сыну и наследнику. И, наконец, из тумана выступили остатки каменных стен, увитых плющом. Дом Белой Ведьмы некогда был красив и величественен, словно королевский дворец. Однако теперь о былой роскоши оставалось только гадать по обломкам узорчатых плит и черным проемам высоких стрельчатых окон. Несколько из них сохранилось, и я невольно подумала, что именно оттуда сына не могли выбросить на острия кованые ограды. Мы пошли вдоль стен, с трудом пробираясь между колючих кустов, корни которых безжалостно рушили дорожки – По ним когда-то наверняка прогуливалась прекрасная госпожа этого дома. Камень, совсем недавно расколовшийся надвое, не был похож на тот, что я видела во сне, и это странным образом успокаивало. Мое видение не было вещем, и я просто чересчур живо вообразила себе всё то, что узнала из небылиц, которые рассказывали друг другу слуги. Но не успела я перевести дух, как увидела то, что испугало меня гораздо больше — Около камня чернили ямы, окружённые росыпью черной сырой земли. Их выкопали совсем недавно, кучер не солгал. «Что это?» — прошептала я, схватив Хорвика за руку. «Могилы? Для кого?» «Не думаю», — ответил он, едва заметно нахмурившись. «Скорее здесь что-то искали». «Но зачем? Что здесь можно искать?» Страх, которому я поддалась на мгновение, словно почуял слабину и теперь нарастал, грозя поглотить мое сознание полностью. «Уйдем отсюда, прошу тебя. Здесь плохое место, я чувствую это. Оно хочет, чтобы мы ушли. Неужели ты не слышишь?» И вправду, словно отвечая на мои жалкие тихие причитания, в ветвях деревьев зашумел ветер, и что-то скрипуче застонало в глубине развалин. Быть может, качнулась старая сгнившая балка. «Не бойся, Ель». Хорвик безо всякой тревоги прислушивался к этим скорбным звукам, склоняя голову то вправо, то влево. «Это всего лишь старые камни, и никто здесь не говорит с нами». Мне показалось, что последние слова были произнесены с сожалением, и я, подчиняясь какому-то неясному беспокойному порыву души, спросила, «Это место не узнало тебя?» «Пожалуй, что нет». Хорвик посмотрел на меня чуть удивленно, как это бывало, когда мои случайные вопросы оказывались точнее, чем он мог ожидать. Да и я, признаться, успел позабыть его. Хотя когда-то думал, что при виде этого камня непременно встану на колени и поклянусь отомстить за кровь, которая была здесь пролита. Но теперь этой крови нет дела до меня, а я изменился и стал чужаком. «Нет, Ель». «Я ничего не слышу, кроме шума ветра». «Так зачем мы здесь?» — едва не выкрикнула я, не зная, что во мне сейчас говорит громче, досада или страх. «Сейчас узнаем», — ответил он и, повернувшись к дому, крикнул. «Выходи, могильщик! Расскажи, что ты тут искал!» Я невольно попятилась, прячась за спину Хорвика. Хоть сама я ничего не слышала и не видела, но верила в то, что он почуял чье-то присутствие. Кто-то ведь и в самом деле рыл здесь землю, словно опалаумев, ямы были повсюду, глубокие, едва начатые, небольшие, годившиеся разве что для дохлой собаки, и огромные, словно неизвестные, вдруг пожелал похоронить здесь всех своих врагов с копом. Шорох указал на то, что догадки Хорвика верны, в развалинах кто-то скрывался – Ничего доброго от этой встречи я не ожидала, и в кои-то веки мои предчувствия оказались ложными. Человека, который вышел из полумрака, я знала, и вовсе не с худшей стороны. «Мастер-глаз!» — воскликнула я, обрадовавшись так, словно встретила родственника. В самом деле, то был старый главарь разбойников с Альгерова поля. Мне бросилось в глаза, как он исхудал». Крепкая его фигура, казалось, согнулась под невидимой тяжестью, а загорелое обветренное лицо приобрело нездоровый зеленоватый оттенок. Но глаза остались прежними — темные, живые и злые. По ним я поняла, что болезнь изрядно потрепала гласа, но отступила, обломав зубы обзакаленного тяжкой жизнью разбойника. Или, быть может, зубы ей выбило кое-что другое, то самое, что позволяло старому хитрецу распознать колдовство и одержимость. «Вот, стало быть, о каком колдуне болтает вся столица», — сказал он, глядя на Хорвика. «Я узнал тебя. Хоть ты и не похож сейчас на бродячую собаку, как это было, когда ты валялся в грязи под колесами повозки. Однако не всякие отметины можно отмыть, и перчатки — не столь уж надежная защита. Достало же тебе дерзости вернуться в края, где Ирну Северянин объявлен вне закона». Но девчонку ты не бросил. Хотя кто знает, во благо ли ей твое покровительство или во зло, от существа вроде тебя и помощь обернется проклятием. «А ведь ты боялась, Ель, что ты никогда не встретишься с этим старым разбойником», сказал Хорвик, оглянувшись на меня. «Ну что же?» «Спрашивай его, куда он подевал твоего маленького приятеля Болтуна. Кажется, ты волновалась о его судьбе» но глаз покачал головой, не дожидаясь моих вопросов. «Зря ты впутала мальчика в эти темные дела», — сказал он мне, глядя скорее грустно, чем зло. «Он совсем плох. Колдовские штучки попортили его здоровье. Да так, что ни один лекарь не берется его излечить. Я думал, мне удастся обхитрить ту поганую магию, которой вы отравили его. Но боги, видать, решили наказать меня за прегрешение» выбрав самое темное время и самый злой способ. Эх, какой же славный это был мальчишка! Я полюбил его как сына, которого так и не произвела на свет моя жена. И вот теперь вынужден смотреть на то, как он угасает. Ох, нет, я в отчаянии хлопнула себя ладонью по губам. Бедный Харль, это все я виновата. Неужто нет способа его спасти, Хорвик? Но демон, словно не слышит меня, Смотрел неотрывно на мастера глаза И как же ты, разбойник, собирался снять проклятие с ребенка? спросил он. Какое тебе до того дело, одержимый! Вскинулся было глаз, но затем, встретив холодный пронзительный взгляд демона, побледнел и прошептал. Нет, не может того быть. Рот белой ведьмы присекся. Мой дед был свидетелем тому, как умирал сын колдуньи. Но я видела по его лицу. Он уже верит. Отчаявшиеся люди верят в темные чудеса легче прочих. Иная правда потрясает так сильно, что человек не в силах понять, добро она или зло. Мастер Глаас некогда думал, что знает главную тайну своего пленника, но, потянув за ниточку, извлек на свет Божий нечто чудовищное, способное испугать даже того, кто не так давно собирался нажиться на ожившем мертвеце». Что за рассказы хранились в памяти старого разбойника, я знать не могла, однако угадывала, что клятвы, передаваемые шепотом от отца к сыну в этой семье, значили для него куда больше, чем воля богов или королей. Служба колдуну не заканчивалась со смертью чародея-господина, и уж тем более от нее не мог освободиться сошедший в могилу слуга, равно как и его потомки. «Так вот, зачем ты пришел в эти земли, дважды покойник?» Произнес разбойник, дыша так тяжело, словно на плечи его упала глыба, грозящая вот-вот размозжить кости. Не думаю, что ты, разбойник с пустошей, понимаешь, почему я вернулся, тихо и вкрадчиво ответил Хорвик. Но уж тебе я в том отчитываться не собираюсь. Мастер глаз, грубое лицо которого исказилось от внутренней борьбы, вздрагивал от каждого слова, и мне показалось, что звучание голоса Хорвика откликается в нем пробуждая воспоминания, существовавшие дольше, нежели прожил на свете сам разбойник. И тяжеловесная черная память эта заставила склониться непокорную голову, не боявшуюся ни виселицы, ни плахи. «Я... я подтверждаю клятву верности своего рода, данную твоему роду», глухо промолвил глаз, неловко встав на колени. «Мой дед служил твоей матери и был при ней...» до последнего ее вздоха. «Однако сам остался жив», — заметил Хорвик. «На то была ее воля», — быстро ответил Глаз. «Она отпустила его, не видя смысла губить его жизнь лишь от того, что он был ее верным слугой». Ничего иного он не мог бы сказать после того, как сбежал. «Это не ложь!» Разбойник рывком поднялся с колен, и глаза его блеснули так свирепо, как это было во времена нашего путешествия по Сальгеровому полю, но тут же голова вновь покорно склонилась. «Тебе ли не знать, покойник, что сердце белой ведьмы не ведало жалости, но бессмысленную жестокость она считала постыдной слабостью?» «Ты говоришь о моей матери, разбойник», — Хорвик промолвил это тихо, но что-то в его голосе выдавало, как ревниво он относился к памяти белой ведьмы, и я с жадным удивлением наблюдала, как это чувство окрасило его бледные скулы лихорадочным румянцем. «Не смей впредь объяснять мне, что за существом она была, а потом судить не смею даже я». «Позволь мне тогда ручаться за своего родича», — глухо отвечал разбойник, приняв эту отповедь со смирением человека, скованного по рукам и ногам невидимыми цепями. «Элиас из Янскерка!» Похоронен за церковной оградой, как безбожник, и мало на юге найдется людей, которым сопутствовала столь дурная слава. Я не обеляю своего деда, как видишь, однако при всем том, клятва верности, данная твоей матери, была его святыней, и прикажи она тогда умереть, он бы принял смерть без раздумий. Иной раз казалось, что самым горьким сожалением всей его жизни стало то, что он не смог разделить судьбу своей госпожи. Мне было сложно судить, что на уме у Хорвика. Однако мне показалось, что слова глаза оказались верны. Теперь демон смотрел на него без прежнего холодного презрения. Однако какое-то беспокойство все еще снидало моего спутника, и я легко разгадала, отчего мрачен его взгляд и кривятся губы. Что-то, витающее среди черных кипарисов, прячущееся в провалах окон, вопрошало у Хорвика, по какому праву смеет незваный гость именовать себя сыном белой ведьмы, какая дерзость позволяет ему принимать наследство колдуньи, будь то давнее горе, живущее среди руин, или же старый родовой слуга. Места это не узнавала реки сына ведьмы в новом обличье, как он и говорил ранее, и гневалась, желая прогнать самозванца. Сумрак среди старых кипарисов сгустился – Крошечные капли воды собрались на хвое, с моря пришел холодный туман. Мы стояли у поросших мхом камней. Хорвик, надменный, горделивый, но с трудом выносящий тайную боль, которую причиняли ему развалины дома. Я, встревоженная, неловкая, привычно прячущаяся за спиной демона. И Глаас, старый лис, угодивший в капкан, из которого не выбраться. Ему предстояло сознаться в чем-то, что долгие годы хранилось в тайне, и разбойник отчаянно желал этого избежать, но при этом обреченно знал, что пришло время правды. «Говори, слуга моего рода», — произнес Хорвик, устало вздохнув. «Что привело тебя сюда?» «Одно лишь желание спасти мальчишку, которого считаю сыном», — тут же ответил Глаз. «Клянусь, что никогда у меня в мыслях не было оскорбить память белой ведьмы, госпожи моего рода, однако...» «Однако теперь, глядя мне в глаза, ты понимаешь, что все-таки самую малость оскорбил», — хмыкнул Хорвик, «и полагаешь, что я могу разгневаться. Не бойся, разбойник, ты не настоящий слуга белой ведьмы и не был им, несмотря на старые клятвы и обеты. А я не такой уж достойный наследник, и камни эти скорее осквернены моим появлением, нежели твоим». «Так что же ты искал?» «Я расскажу все без утайки», — с заметным усилием сказал глаз. «Но перед тем я спрошу у тебя, господин мой покойник, что помнишь ты о ночи, когда король пришел в этот дом с огнем и мечом?» «Многое». Хорвику также понадобилось усилие над собой, чтобы произнести это короткое слово. Страдание, боль, кровь...» «О чем именно ты бы хотел услышать, разбойник?» «Не все из этого годится для ушей, маленькая ель. Она и так слишком плохо спит и слишком часто плачет». «Видел ли ты, как рубили руки твоей матери на этом камне?» Прямо спросил глаз «Нет», — коротко ответил Хорвик, и я невольно испугалась за мастера глаза Вопрос заставил глаза демона полыхнуть огнем. Заговаривать с ним о прошлом могло оказаться делом опасным. Слишком ненавистны были эти воспоминания. Сына белой ведьмы не было в ту ночь рядом с камнем. Возможно, в тот миг, когда брызнула кровь колдуньи, его избитого и едва живого волокли к распахнутому окну, проклиная и обещая скорую смерть. Или острия ограды уже пробили тело мальчика, заставляя того корчиться от боли. «Нет, нет, я не хотела думать об этом», Но страшные видения возникали словно сами по себе, сами руины желали рассказать непрошенной гостье, что происходило здесь много лет тому назад. «Тогда я расскажу тебе, покойник, что увидел и услышал мой дед в ту ночь». Мастер глаз избегал взгляда Хорвика, но продолжал говорить, словно отдавая тяжкий давний долг. Ему довелось узнать тайну, из-за которой можно сложить голову даже сейчас. Тут силы покинули его, и он вновь опустился на колени, отчего речь его стала походить на исповедь. Хорвик неподвижно стоял над ним, словно каменное изваяние бога, который с равнодушием внимает мольбам своей паствы, но затем безжалостно карает за то, что в его глазах выглядит отступничеством. «Нельзя было служить белой ведьме, не лишившись при том части разума», так начал свой рассказ разбойник. «Мой дед Элиас...» Попал к ней в услужение еще мальчишкой. Он встретил чародейку среди осенних полей, когда повсюду горели костры, и с первого же взгляда понял, что последует за ней, куда бы она ни шла. Разве не безумием это было? Но так началась его служба. Он просто пошел за женщиной с белыми волосами, не спросив на то разрешения ни у отца, ни у матери. И долгие годы они считали, будто сын их мертв — Убит зверем, подошедшим слишком близко к деревенским наделам. Или же попался в руки злодеев, которые похитили его для продажи в Южных землях. Элиас был крепким и рослым, как все в нашем роду. Впрочем, узнай прадед с прабабкой правду, она бы их не утешила. В ту пору человеческого волшебства было куда больше, чем сейчас. И значительная часть его состояла из злой воли, жадных до власти и богатства людей – одаренных могуществом более, чем совестливостью. Простые и честные люди старались держаться от колдовских дел как можно дальше, но белая ведьма была существом несколько иной природы, нежели другие магии. Дед говорил, что она во многом не походила на обычных людей. В тени ее белая кожа приобретала зеленоватый оттенок точно под водой, а белки огромных глаз были перламутровыми, как створка морской раковины. Сама она рассказывала, что пришла из земель, много лет тому назад скрывшихся в морских водах после страшной бури. Кто знает, люди ли населяли их, и в нашем ли мире то произошло. Она не была добрее прочих, но чистолюбие ее простиралось куда далее, чем у обычных магов, мечтавших из-под тяжка влиять на королей. Правдой то было или нет, Но белая ведьма утверждала, что в ее жилах течет кровь правителей, род которых древнее любого королевского рода наших земель. И власть она желала истинно королевской. «Правдив ли мой рассказ в этой части, господин мой покойник?» спросил он, подняв голову. Хорвик едва заметно кивнул, но ненависть к прошлому все еще бушевала в нем, бессмысленно желая обрушиться на того, кто оживил воспоминания. Глаз не мог не видеть этого, однако превозмогал страх. Она знала, что погубит либо короля, либо себя. Иного будущего в этих землях ей не дано. Продолжил он, полностью переменившись, словно его устами сейчас говорил покойный Элиас, и даже выговор его изменился, смягчившись и став более певучим. чистолюбие это было таково, что она рискнула даже жизнью своего сына, хоть и любила его так, как только может любить колдунья. В ночи, когда вокруг ее дома разгорелось пламя, Белая ведьма не раскаялась и не проклинала судьбу. Но она не ждала, что король Вилейм окажется настолько жесток и бесчестен. Величайшей из чародеек не суждено было умереть быстро и с почестями, положенными наследницей старого рода. Ее, словно простолюдинку тащили за волосы к этому камню, рвали одежду, насмехались над цветом ее крови, а кровь ее не была похожа на ту, что течет в жилах людей. Темная прозрачная зелень пахнущее морем и водорослями. Мой дед говорил, что никогда более не испытывал такого отчаяния, как при виде унижений, которым подверглась его госпожа. Он цеплялся за ее ноги, молил о пощаде, пока она хранила молчание, и терпение короля истощилось. У этого самого камня он ударил слугу ведьмы в висок рукоятью своего меча, да так, что кровь залила тому все лицо. Элиас упал замертво, и его отпихнули ногой в сторону. Часть кожи вместе с волосами повисла лоскутом. Я много раз видел те шрамы, когда дед расчесывал свои волосы. Они до самой смерти были густые и длинные, как у женщины. Крови было так много, что всем показалось, будто слуга мертв. Но Элиас слышал все, что происходило далее, хоть и был не в силах пошевелиться. И что же произошло здесь такого, о чем не рассказывают в своих представлениях ярмарочные балаганы?» С недоброй усмешкой спросил Хорвик, слушавший эту часть рассказа со столь непроницаемым видом, что было понятно даже мне. Равнодушие это насквозь фальшиво. За каждую каплю крови, пролитой его матерью, он пролил бы кровавую реку, а ее унижение не простил бы, пусть даже о том попросила она сама с того света. То, что раньше он мог только вообразить, сейчас оживало перед его глазами. «Я расскажу, а важна ли была тайна моего деда?» «Решать тебе, господин мой покойник», — смиренно отозвался глаз, но голос его при этом подрагивал. Король Виллием приказал, чтобы при свершении правосудия присутствовали только двое из его приближенных, брат его Иберин и верный друг его величества, господин Лоак, не отличавшийся знатностью, но служивший королевскому дому так истово, как может служить только преданный охотничий пес. И все, о чем говорилось здесь у этого камня, знали только белая ведьма, Виллием, названный мной благородный господа да мой дед, лежавший в луже крови. Король говорил с ней? Да, он не сразу отрубил ей руки. Старый разбойник говорил все увереннее и смелее, убедившись, что его рассказ выслушают до конца. Виллием не желал одного только избавления от чародейки, вздумавший с ним соперничать, Он знал цену ее колдовству, равному которому не было ни в южных землях, ни в каких иных краях, и желал оставить эту силу при себе. «Дай клятву, ведьма», — сказал он, — «что ни один маг не сможет навредить мне и моим потомкам, охраняй мой род после своей смерти от любого колдовства и от любой злой воли». Кто-то знающий научил его этой хитрости, предсмертная клятва чародея сильнее самой смерти». И она согласилась. В обмен ей посулили жизнь ее сына. А вас, господин мой, она любила, пусть и не так, как любят обычные женщины. «Что именно она сказала?» — нетерпеливо спросил Хорвик. Глаза его полыхнули. Дед мой пересказывал не раз ее слова и временами путался. Но говорить ей следовало так. «Клянусь, что отдам свою силу на защиту рода короля Вильяма от колдовства и злой воли». И пусть все чары, направленные на него и его потомков, обратятся против злоумышляющих, чтобы любой маг, желающий погубить род Вильяма, погиб от своего же дара и своего же искусства, а тот, кто замыслил убить короля или его детей, упал замертво, едва только подняв руку. Король хохотал как безумный, но потом, словно припомнив что-то, спросил, точно ли клятва это защитит от любого чародея, ныне живущего или же еще не родившегося. Белая ведьма смело отвечала, что нет ей равных по силе и мастерству в этом мире, и вряд ли родится кто-то, способный превозмочь ее посмертные чары, ведь чародейское искусство ждут упадок и забвения. Даже перед лицом смерти она не смогла бы солгать об этом, так велика была гордость этой женщины. Но король помнил тайные наущения и спросил еще раз, «Любого ли погубят эти чары?» Он знал ответ, однако хотел услышать его из уст самой колдуньи. Ведьма не желала отвечать, понимая, что обрекает на смерть тем самым своего сына, но король сказал, что убьет его немедля, если не услышит правду. И тогда она признала, что не сможет обратить свою силу против своей же крови. «Ладно же», — сказал вильям понимая, что иначе договор у них не выйдет, Клянусь, что твой сын останется жив и пребудет в заточении, где никто и никогда не обучит его колдовству». И белая ведьма поверила его клятве. «Совершенно зря», — вздохнул Хорвик. «Верить клятвам того, кто приставил нож к твоему горлу, — бессмысленное дело, особенно если речь идет о магии, в которой идиот с ножом ничего не смыслит. «Белая ведьма принесла клятву, которую требовал от нее король», — сказал Глаз. Все содрогнулось, как будто там, далеко под толщей земли, бушевало подземное море. Мой дед почти ничего не видел из-за крови, заливающей глаза, но ему показалось, будто Вильяма охватило зеленое пламя. Король трясся, кричал, словно от боли, а затем расхохотался и приказал, чтобы белая ведьма положила руки на камень. Тогда-то он отрубил их, а затем крикнул Иберину. «Иди, проследи, чтобы ублюдка прикончили!» Дед слышал, как выл сын ведьмы, выброшенный из окна на острия ограды, и как стихал его хрип. Так король южных земель обманул белую ведьму. Король южных земель обманул сам себя, недобро оскалил зубы демон. Магии нет дела до человеческих уловок. «Так магия не защищает королевский род?» Осмелилась спросить я, содрогаясь от страха и отвращения, порожденных этой мрачной историей. «Защищает, но лишь потому, что я все жив», — коротко ответил Хорвик. «И сделка эта не покажется роду Вили ему удачной. Я обещаю». Вновь я ощутила, как ничтожны мои беды в сравнении с тем, что изводило Хорвика во всех его обличьях. «Разве мог он поступиться со своей местью ради спасения моего бедного дядюшки? Разве помнил он о моем несчастье сейчас, когда глаза его полыхали алым? Единственное, что держало его рядом со мной, ненависть к рыжей ведьме, но даже она, казалось, поблекла рядом с ненавистью, которую испытывал демон к роду короля Южных земель. Теперь, когда он узнал о лжи и клятву преступлений, из-за которых сила его матери перешла к ему и его потомкам». Он свыкся с мыслью, что король убил его мать, но правда нанесла новую рану, куда глубже прежней. Предательство, которое погубило мать реки, несомненно перевесило бы на чаше весов предательство, погубившее его самого. Вздумай кто-то проверить, какой грех в глазах демона кажется более тяжким. Бывают создания, способные любить другого иступленно, гораздо сильнее, чем любят они свою собственную жизнь, И я видела, что именно так Рекхе любил белую ведьму.